Глава 16 Виолетта не шла, а летела. Красивая девчонка, редкий самородок. В такую действительно можно влюбиться. И неудивительно, что сударь пошел против ментов, чтобы прибрать к рукам эту прелесть. Альберт знал, как все было. И даже сумел добыть фотографии Виолы. Но в жизни, как оказалось, она смотрелась куда лучше, чем на снимках. И это при том, что шла всего лишь в магазин, Футболка, шорты, кроссовки, волосы убраны в хвост на затылке. Илья чуть ли не вплотную подогнал машину к магазину. И когда показалась Виола с пакетом в руке, Альберт вышел ей на перерез. «Римма, ну наконец-то!» Он сделал движение, как будто собирался взять ее под руку, но сам же себя и осадил. «Я не Римма», — удивленно посмотрела на него Виола. И он замер в недоумении, глядя на нее, но тут же улыбнулся. «Да ладно тебе». «Что значит «ладно»?» Виола могла продолжить путь, но Альберт заинтриговал ее своим поведением. Это было видно невооруженным глазом. Да и сам по себе он должен был произвести на нее впечатление. Дорогой летний костюм, настоящая роликса на руке, автомобиль премиум-класса под боком. Ну, не молодой, но так далеко и не старый. Он еще очень свежо выглядел. «Я не Римма». Судя по улыбке, которая выступила на ее губах, интрига только усиливалась. «У тебя есть сестра-близняшка?» «Нет». «Нет, конечно же нет. Такие красавицы, как ты, могут существовать лишь в единственном экземпляре. Нет у меня сестры». «Значит, ты все-таки Римма». «Нет, я Виола». «Эээ, -э, дурацкая ситуация. Я чувствую себя дураком. Люди ходят». Альберт бросил взгляд по сторонам. «Может, присядем? А то стоим тут на виду у всех». «Ну хорошо», — повелась красавица. Альберт взял у нее пакет с продуктами, положил его на заднее сиденье автомобиля, открыл правую переднюю дверь. Виола нерешительно села. Илья понял все правильно и освободил свое место для босса. «Возьми такси», — бросил ему Веригин. Он мог бы отпустить Илью, но кто-то же должен охранять его. «Пусть наблюдает за ним из машины такси». Альберт возместит ему расходы. «Наверное». «Куда ехать?» — тронув машину с места, спросил он у Виолы. «Да тут рядом, речная 34». «Ну да, речная 34. Там Римма и живет». «Нет, там живу я», — сдержанно, но весело засмеялась девушка. «Одна?» «Нет, с парнем». «А парня, случайно, не Римма?» «Э, ну что я такое говорю?» «Мой парень не может быть Риммой, потому что он служит в полиции». — А к дому меня подвозить не надо, — спохватилась Виола. — Здесь остановите. — А Римму вы специально придумали. Нет никакой Риммы. — Зачем? — Вы еще спросите, где здесь улица Врангеля. — А ты знаешь, кто это такой? — Вы учитель истории? — Да, когда-то был. — Пока не разбогател. — И роликсы настоящие? — А счастье фальшивое. — Почему? — Потому что Римму не могу найти. — Ее не существует, — хмыкнула Виола. — Существует, в моем воображении. Но сегодня я нашел ее наяву. Не хочешь меня с этим поздравить? — Хочу. — То есть не надо? — смутилась она. — И вообще мне уже пора. — А давай уедем. — Куда? — От кого? — От всех, от твоего парня. — Не хочу я от него уезжать. Сразу же и распишемся, станешь моей женой. — Все, хватит. Виола взялась за ручку, открыла дверь и вышла из машины. — но, забирая с заднего сиденья продукты, пытливо глянула на Альберта. Вдруг он не шутит, вдруг она нужна ему всерьез и навсегда. Виола ушла, и Вериген усмехнулся ей вслед. Никуда она от него не денется. Он уже точно это знал. И если сегодня утром он собирался всего лишь наказать Кононова, совратив его девушку, то сейчас даже готов был жениться на ней, если понадобится. В конце концов, за Машей косяк, и он имел полное право кинуть ее. Девчонку загнали в безвыходное положение, и ей ничего не оставалось, как решить с Малаховым. Но Тимофей не должен был пускать это дело на самотек. Примерно так думал и Веригин, не зря он приставил к Тимофею своего Илью. Тот, правда, в дела не лез, контролировал процесс издалека, и так хотелось подсесть к нему в машину и как минимум набить морду, но тогда уж лучше начистить рыло самому Альберту, «Да нормально все будет. Ты же медсестра, тебя все знают, кто тебя остановит. Сделаешь укол и никаких проблем». «А если камера не отключится?» – уныло спросила Рита. «Даже не сомневайся». Чубик расколол больничную систему безопасности в два счета. В случае отключения сетевого электричества больница переходила на собственный источник питания, а система энергоснабжения начинала действовать в режиме экономии. Видеосистема вырубалась. А как отключить электричество, Чубик знал. И через пару часов он это сделает. «Ты справишься», — сказал Тимофей. «И вы отпустите Таньку?» «Зачем?» «Будете работать с нами. Нам очень нужна хорошая операционная сестра. Ну а Танька будет у нас маткой Хари». Танька действительно могла бы им помогать, но, скорее всего, ее придется приглушить. И Ритку тоже. «Убийство майора Малахова — это слишком. Об этом будут знать только трое». Тимофей, Чубик и Кузьма. Мишлену также придется умереть. И бесследно исчезнуть в глубинах земли. В воду нельзя, в воде могут найти. Телефонные террористы бывают двух типов. Те, кто звонит, и те, которые воруют. Кирилл взял с поличным представителя второго типа. Вышел на Курлакова, установил за ним наблюдение, и когда тот вырвал мобильник из руки зевающей клуши, бросился за ним. Но Курлаков оказался отличным стаером. Кирилл полгорода пробежал, пока взял террориста. На последнем издыхании, но взял. Полгорода пробежал и еще полдня приходил в себя. Половину ненормированного рабочего дня, вечер и часть ночи. Домой он вернулся в половине одиннадцатого, там записка. «Ухожу, люблю другого. Извини, твоя Виолетта». Сначала Кирилл покачал головой, глядя на записку. Затем, приложив пальцы к голове, начал массировать виски. «Твоя Виолетта». «Как это понимать? Если она любит другого, уходит к нему». «А кого она любит?» «Ну, конечно, Малахова. Ну, конечно, он сейчас как никогда нуждается в ее поддержке. И что в этой ситуации должен делать Кирилл?» Этот вопрос он задал себе уже в машине и подумал о том, что ему вовсе не обязательно выяснять отношения с Виолой в больнице на глазах у Малахова, но назад не повернул. Окна больницы почему-то светились тусклым светом, а во дворе и вовсе было темно». В холле дежурил охранник, Кирилл предъявил удостоверение. «Быстро вы!» — восхитился мужчина с пышными косматыми бровями. «Быстрее, чем аварийка!» «Куда быстро?» — не понял Кононов. «Диверсия у нас, замыкание кто-то устроил. Сами не починим. И давно?» до да минут пять уже. Разберемся». Лифт не работал, на четвертый этаж Кирилл поднимался пешком. После сегодняшней беготни это восхождение показалось ему детской забавой. Дверь в хирургическое отделение была закрыта. Он дернул раз, другой, пока, наконец, не появилась медсестра. «Ну что такое?» — недовольно спросила она, поправляя прическу. «Почему электричества нет?» — строго спросил Кирилл. И, выставив раскрытые корочки, рванул вперед. «Так это же вырубили свет? А как же майор Малахов?» «Так спит он уже, и двери закрыли». Реанимация располагалась в конце отделения. Дверь в сектор была открыта, и в палату к Малахову Кирилл зашел беспрепятственно. А там в темноте девушка в белом халате. Прильнула к Малахову, обнимает его. Конечно же, это была Виола. Надела халат с разрешения врача осталось на ночь. Нужно было смириться со своим поражением и уйти, как мужчина, не устраивая сцен. Но чтобы повернуть назад, нужно остановиться, а он не мог. Его несло, как лошадь в пропасть. А в глаза сказать нельзя было, схватил девушку за руку Кирилл и потянул на себя. Из руки выпал наполненный шприц, с глухим стуком шлепнулся на пол. «Что такое?» Это была не виола. На Кирилла смотрела незнакомая девушка. «Извините, Кирилл глянул на Малахова, который лежал, не подавая признаков жизни. Что с ним?» Тихо девушка приложила палец к губам. «Спит. А вы кто?» «Я люблю Артема», — вздохнула она, виновато глянув на Кирилла. «А это что?» — кивком показал он на шприц. «Укол пришла сделать, а он спит. Пусть спит, я потом зайду». Медсестра не торопилась, поднимая шприц, но эта неспешность давалась ей ценой большого напряжения. Кирилл физически ощущал исходящие от нее вибрации. Девушка подняла шприц, направилась к двери, но он быстро схватил ее за руку. Что в шприце? э, -э неокардил? Улучшает снабжение миокарда. А где врач? Все по предписанию лечащего врача. Девушка пыталась вырваться, но этим только усилило подозрение. Дверь неожиданно открылась, и в палату вошел мужчина в белом халате. «Кучерова, ты что здесь делаешь?» «Олег Алексеевич, уходите», — мотнула головой девушка. «Куда это я уйду? Ты что здесь делаешь, Кучерова?» «Уходите, еще пока не поздно». «И мне уходить?» — усмехнулся Кирилл. Медсестра повернула к нему голову и, скривившись, прошептала. «Они все слышат». «Кто они?» — не понял Кононов. Девушка зажмурила глаза и мотнула головой. «Нельзя ей отвечать, нельзя говорить. Услышат ведь. Те самые люди услышат, о которых она говорила. А люди эти, судя по всему, и заказали ей Малахова. Они же вырубили электричество и сейчас где-то рядом. Кучерова, что происходит? Кто этот человек?» — показывая на Кирилла, спросил врач. Тот представляться не стал, он просто снял с пояса наручники, не забыв при этом мысленно поблагодарить себя за то, что не оставил их в управлении. Увидев наручники, врач все понял. Один браслет Кирилл защелкнул на запястье у Кучеровой, а другой пристегнул к дужке кровати. «Что здесь такое?» — тяжело выговаривая слова спросил Малахов. «Да пока все нормально», — сказал Кирилл, снимая пистолет с предохранителя. Он знаком велел врачу отойти вглубь палаты, а сам выглянул в коридор и увидел двух человек в масках, которые стремительно шли в его сторону. У одного пистолет-пулемет уже наготове а второй еще только передергивал затвор. Кононов не стал сотрясать воздух пустыми предупреждениями, сразу же выстрелил в человека, чей автомат был уже в полной боевой. Выстрелил раз-другой, тут же переключился на второго бандита. Но ни тот, ни другой почему-то не думали падать». Кирилл спрятался за дверной косяк. Выстрелов он не услышал, но пули били по стенам с жутким стуком. Невозможно было высунуть голову, не получив пулю. Он это понимал, поэтому отшагнул от двери, встал на колено, вытянул руки с пистолетом на изготовку. Как только преступник покажется в дверном проеме, он тут же выстрелит. И тут уж кому больше повезет. Но преступники не появлялись, и стрельба вдруг прекратилась. Или оружие перезаряжают, или подкрадываются, а может и то, и другое. А если у них граната?» Эта мысль обожгла сознание, но придала стартовый импульс мышцам ног. Кирилл вскочил, рванул к двери, вылетел в коридор и нос к носу столкнулся с человеком, который на ходу перезаряжал оружие. Магазин уже на месте, осталось только дослать патрон в патронник, и до палаты всего-то два шага. Но Кирилл не позволил ему выйти на цель. выстрелил в упор, уложил бандита на пол. А второй бандит шел к выходу, его шатало, пригибало к земле, одной рукой он цеплялся за стену, другую прижимал к животу. Ремень сполз с плеча на локтевой сгиб, ствол автомата беспомощно бился о пол. «Стоять!» — крикнул Кирилл. У него была возможность взять бандита живьем, и он должен был ею воспользоваться. Преступник остановился, потянул УЗИ на себя, но вывести ствол на цель не успел. Кирилл ударил его наотмашь, рукоятью пистолета в голову. Ударил от всей души. Бандит упал, он хотел его добить, но краем глаза заметил опасное движение за спиной. Второй раненый преступник наводил на него свой УЗИ. Руки у него дрожали, но все же ствол смотрел прямо на Кирилла. А он не успевал развернуться и прицельно выстрелить. Положение спас Малахов. Он вырвался из палаты и со всей силы ударил бандита кулаком в голову. Преступник упал как подробленный, но вместе с ним лишился чувств и сам Малахов.